Синева начинала проступать на черном небе ночи. Это было отчетливо видно из окна в кабинете короля. «Скоро рассвет», — думал Самрат с тревогой, но не решался уйти. Он очень устал, но Аркар приказал ему ждать, и было в этом приказе что-то зловещее. Самрату не нравилось, как смотрел на мир новый король людей. Не нравилось, как он усмехнулся, когда приказывал оставаться здесь и ждать. Самрату даже на миг показало, что во взгляде брата он видит жажду крови. Аркара выскакивала из кабинета так, словно собирался вернуться с головой Герримонда, чтобы швырнуть эту голову на стол и торжественно объявить, что ехать никуда не надо, что и мир спасен, и весь мир отныне в безопасности. Эта несуществовавшая никогда картина так отчетливо стояла у Самрата перед глазами, что он был рад синеве неба. Она хоть немного отвлекала от мысли, что он оказался совершенно беспомощным перед чужими сетями, а ведь понимает, что плох тут Грестус. Знает, чувствует, а сделать ничего не может. Даже возразить достойно у него не получилось. Да и выйти из кабинета тоже. «Наркар мог просто бросить меня здесь», — мелькнула мысль в голове у Самрата. По крайней мере, в детстве Аркар постоянно о нем забывал. Бросал во время игры, находя занятия поинтересней. Однажды, когда Самрату было всего пять, старший брат отправил его прятаться, а сам не пошел искать, а играть с мальчишками постарше. Тогда рыдающего Самрата нашла в саду мама. Она же потом строго сказала Аркару, что тот мог бы просто сказать, что не хочет играть с братом. «Нажаловался», — сказал Аркар, кривясь, а ведь его даже никто не ругал. Только в памяти у Самрата это навсегда осталось. Невыносимый высокомерный Аркар. Думал самрат и тут же вздрогнул, потому что дверь открылась, и король Аркар влетел в кабинет. На нем вместо костюма был доспех, а за его пурпурным плащом тянулся шлейф из тошнотворного запаха гари. «Вы немедленно уезжаете, ты эмир!» — объявил он. «К полудню вы должны покинуть столицу, только поедете по Изайской дороге!» «Но через Наргалут быстрее!» — попытался возразить самрат Ты хочешь встретиться с Геримандом? зло спросил Аркар. Ты хочешь, чтобы и мир встретив его окончательно потерял себя? После всего, что случилось, ты еще перечешь? Самрат не ответил, наблюдая, как его брат-король мечется по кабинету, бросая злобные взгляды на мебель, бумаги и стены, словно зверь, бегущий от собственной тени, заведённый ею в тупик. Он сбежал. «Он направляется в Наргалут!» — говорил Аркар. «Он опасен!» «Да храни его, творец!» — подумал самрата вслух сказал. «Простите, ваше величество, вам, конечно же, виднее, как правильно поступать. Мы поедем через изаиск в Улуй-Туай, и, если вам будет угодно, передадим нашему деду Нутайяну, повелителю эльфов. Ваш поклон и почтение!» Аркар замер от этой нарочито-церемониальной речи и тяжело вздохнул. «Ступай!» — сказал он устало. «Я обо всем распоряжусь!» Не дожидаясь реакции от Самрата, Аркар подошел к окну и посмотрел на черняющую синь. Ему мерещилось в ней зарево пожара. «И я совсем один!» — думал Аркар, но продолжал смотреть в окно, пока Самрат тихо выходил из кабинета. Он хотел как можно быстрее сбежать от брата короля.